Глава 50. Нора наверняка хотел посвятить меня в тонкости некромантии, но что-то понял по выражению моего лица и самым миролюбимым тоном предложил. Поехали дальше. Я не стала достаивать его ответом, а просто отправилась к ездовым курицам, продолжавшим прятаться от внешнего мира. Спустя полчаса мы продолжили путешествие. Наше мрачное молчание время от времени нарушалось списком, доносящимся из моей на сумки, куда я сгрузила мантикорят. Малявки никак не могли устроиться, толкались, шипели друг на друга сердито мявкали. Танцующая сумка вызывала любопытство обеих птиц, но помня о том, что котята — хищники, хоть и маленькие, засовывать клюв вовнутрь никто не рискнул. Первое молчание нарушил Норан. «А что тебя связывает с тем некромантом?» Я была поглощена размышлениями о том, чем кормить обитателей веселой сумки, что не сразу поняла, о чем парень говорит. «Каким?» — не поняла я, пытаясь вспомнить, откуда в моем кругу общение... Вообще некроманты, да еще и такие, с которыми связаться можно. — Ну, таким, — Маркус сделал жест, словно онаматывает локон на палец. — А, с Кириллом, что ли? — сообразила я. — Да, ничего особенного. Пожала плечами и снова умолкла. Пара минут тишины закончилась громким. «И... — И... — Что? — приподняла я брови. «Перефразирую. Если мы сейчас встретимся с этим некромантом, мне придется вступать с ним в неравную схватку, чтобы защитить твою честь и свое достоинство». Я растерянно посмотрела на парня. Из веселой сумки высунулись три пёстрые пушистые макушки и тоже посмотрели на парня. Даже наши ездовые пернатые посмотрели на парня. И я спросила. «Норан, ты ревнуешь, что ли?» Парень демонстративно закатил глаза и от комментариев воздержался. Время шло, мы шли, лес тоже, можно сказать, шел уже начало темнеть. И это мне не нравилось совершенно. «Маркус», — позвала я, едущего впереди парня, — «а мы ночевать прямо в лесу будем?» «Угу», — отозвался он, и мне начало плохеть. «Тут же ходят всякие курсовые. Может, выйдем к какому-нибудь населенному пункту?» «Тут нет никаких пунктов, особенно населенных. Почти самое сердце леса. и еще чуть-чуть, и начнутся горы». Я почувствовала непреодолимое желание заныть и законючить, что нам срочно надо поворачивать в направлении живых людей. Даже уже всерьез начала рассматривать эту возможность, как лес внезапно расступился, и мы оказались на опушке поляны, центра которой занимал небольшой каменный домик, очень ухоженный и даже немного помпезный. Норан, едущий первым, обернулся ко мне и самодовольным видом произнес: Добро пожаловать в императорский охотничий домик!